Часть вторая. Ментальный учет. 1979-1985. После того года, который мы провели вместе в Калифорнии, Амос и Дэнни продолжили свое сотрудничество, а я их видел только время от времени на конференциях. Они работали над статьями в продолжении «Институт». теории перспектив, а я продолжал думать над потребительским выбором. Между тем была одна тема, которая занимала нас троих, хотя каждый в основном думал над ней самостоятельно. В двух словах нас интересовал вопрос, как люди думают о деньгах. Сначала я назвал это психологическим расчетом, но позже в статье на эту тему Амос и Дэнни заменили мой термин на «психолог». рациональный расчёт, и я последовал их примеру. Я продолжал думать, писать и говорить о рациональном расчёте на протяжении всей своей карьеры, и всё ещё считаю эту тему чрезвычайно любопытной, интригующей и провокационной. Это некая линза, которая помогает мне понять мир. В следующих нескольких главах речь пойдёт об основах рационального расчёта, но сама тема пронизывает всю книгу. Кстати, она может быть заразной. Скорее вы можете поймать себя на том, что бормочете: "Да, это действительно проблема рационального расчёта". Глава 7. Сделки и грабежи. Моя подруга Майя Бархилель искала в магазине стёганое одеяло, чтобы использовать его в качестве покрывала на своей двуспальной кровати. Она пошла в Универмаг и нашла то, что ей понравилось среди товаров на распродаже. Обычная цена составляла 300 долларов за одеяло размером 193 см на 203 см. 250 долларов за одеяло размером 152 на 203 см и 200 долларов за размер 137 на 191 см. Майя не смогла устоять и купила самый большой размер. Прежде чем начать разговор о рациональном расчёте, полезно будет понять элементарную экономическую теорию поведения потребителя. Вспомните из описания эффекта эндаумента о том, что все экономические решения принимаются исходя из предположения об издержках альтернативной возможности. Издержки на ужин и кинотеатр сегодня вечером не равны финансовым затратам. Следует также принять в расчет альтернативные способы траты того же времени и денег. Если вы понимаете суть издержек альтернативных возможностей, если у вас есть билет на игру, который вы можете продать за одну тысячу долларов, то вам совсем не важно, сколько вы заплатили за этот билет. Стоимость просмотра игры равняется тому, что вы можете себе позволить, имея одну тысячу долларов. Мам следует действительно пойти посмотреть огру, только если это лучше из возможных способов использовать эти деньги. Лучше, чем 100 сеансов в кино по 10 долларов за каждый. Лучше, чем обновить свой гардероб. Лучше, чем отложить эти деньги на чёрный день или ближайший праздник. Совсем не обязательно, чтобы анализ альтернативных возможностей касался решения об использовании денег. Если вы потратите послеобеденное время на чтение книги, то издержки альтернативной возможности будут равняться всему тому, что вы могли бы сделать за то же время. Подобный ход мыслей иллюстрирует правильную и надлежащую нормативную теорию потребительского выбора – Это то, как поступают рационалы, и, в принципе, мы все должны стремиться к тому, чтобы размышлять таким образом как можно чаще. И все-таки любой, кто попытается принимать каждое решение подобным образом, окажется в прострации. Откуда мне знать, который из бесконечного числа способов потратить одну тысячу долларов принесет мне больше всего удовольствия? Поставленная задача слишком сложна для решения, поэтому нереалистично ожидать, что обычный потребитель совершает подобный мыслительный анализ. В случае с билетом за одну тысячу долларов большинство людей подумает всего о нескольких альтернативах. Я могу посмотреть игру по телевизору и потратить деньги на то, чтобы навестить дочку в провиденции. Будет эта альтернатива лучше? Когда тебя о том, какой из альтернативных способов потратить деньги лучший, это не то, о чём я или ещё кто-то может размышлять, совсем не то. Примечание. Возможно, это покажется неожиданным, но единственные, кто действительно примерно так и размышляет это бедные. В своей последней книге Scarcity 2013 Сэндел Мул, Янатон и Эльдар Шафир пишут, что поведение бедняков оказывается более похожим на модель поведения рационалов, чем поведение более состоятельных людей, так как издержки альтернативных возможностей для них чрезвычайно важны. Если вдруг Появившиеся в их распоряжении 100 долларов смогут покрыть долг по квартплате или расходы на новую обувь для детей, когда старая уже мала, то издержки альтернативных возможностей становятся очевидны. Однако постоянное беспокойство по поводу издержек альтернативных возможностей грозит печальными последствиями, если постоянно спрашивать себя о том, откуда возьмутся деньги на оплату жилья, То становится сложно следить за расходами, что может привести к опасным решениям, которые принимают бедные, например, взять и пролонгировать займ под будущую зарплату. Конец примечания. Так о чём же люди думают вместо этого? Я пока не знал, как можно это изучать, и нанял студента для проведения опросов среди местных домохозяйств с уровнем дохода ниже среднего, где в силу ограниченности бюджета важность принятых решений о расходовании денег гораздо выше. Вопросы для интервью были сформулированы так, чтобы дать респондентам достаточно возможности рассказать всё, что они хотят. Вознаграждение за участие было фиксированным, но некоторые говорили часами. В интервью должен был участвовать тот член семьи, который распоряжался деньгами. В супружских парах эта роль чаще всего выпадала жене. Я не стремился с помощью этих интервью собрать материал для статьи, просто надеялся, что удастся получить хотя бы общее представление о размышлениях людей над тем, как потратить семейный бюджет. Известно, что Адам Смит ходил на фабрику по изготовлению булавок, чтобы понаблюдать за процессом производства. Так вот, у меня тоже была своя фабрика. Интервью позволили мне погрузиться в реальность и сильно повлияли на всё, что я позднее писал про рациональный расчёт. Прежде всего, надо было разобраться с вопросом, который я задавал себе ещё тогда, когда начал составлять свой список. Когда издержки оказываются убытками, Вопрос давно кружился у меня в голове, но после того, как я открыл в кавычках для себя теорию перспектив, мой интерес к этому ещё более усилился. Вспомните функцию ценности, которая отражает избегание убытков. От нулевой точки её кривая устремляется вниз быстрее, чем растёт вверх. Убытки причиняют нам дискомфорт вдвое больше, чем равнозначная прибыль доставляет удовольствие. Возникает вопрос: Если вы платите 5 долларов за сэндвич, чувствуете ли вы, что только что потеряли 5 долларов? Для каждодневных сделок ответ будет, конечно же, отрицательным. Ведь если так думать, можно легко попасть в депрессию. Поскольку убытки значат для нас двое больше, чем равнозначная прибыль, то даже обмен двух 5-долларовых купюр на одну 10-долларовую мы будем воспринимать как убыток. потеряв в кавычках каждой 5-долларовой купюры, а кажется, для нас вдвоём болезнь нечем, удовольствие от того, что теперь в кармане есть 10-долларовая купюра. Так что же происходит, когда мы совершаем покупку? И что происходит в голове у Майи, когда она решила купить одеяло гигантского размера? В итоге я сформулировал задачу, где речь шла о двух видах полезности: потребительской и транзакционной. Потребительская полезность исходит из стандартной экономической теории и эквивалентна тому, что экономисты называют потребительский излишек. Из названия следует, что излишек это всё, оставшееся после того, как мы измерили полезность приобретённого товара и вычли из неё издержки альтернативной возможности, от которой пришлось отказаться. Для рационала потребительская полезность основной критерий принятия решения в ситуации выбора. При издатьи покупки получается излишек полезности приобретения только в том случае, если потребитель оценивает что-то выше, чем это делает рынок. Если вы очень хотите пить, то бутылка воды за 1 доллар для вас Просто подарок не без в виде излишка полезности. А для рационала с двуспальной кроватью потребительская полезность покупки покрывала, которая соответствует ее размерам, будет больше, чем полезность покупки покрывала, которая будет свисать с кровати со всех сторон до самого пола. В отличие от рационалов, люди берут в расчет еще и другой аспект покупки. Субъективное качество сделки – это то, что отражает транзакционная полезность. Такой вид полезности определяется как разница между текущей стоимостью товара и его обычной стоимостью. Допустим, на стадионе вы покупаете сэндвич, который ничем не отличается от съеденного вами на обеде, но стоит втрое дороже. Вы получили удовольствие от сэндвича, но не от сделки. Таков эффект отрицательной транзакционной полезности, что называется «грабеж» в кавычках. И наоборот, если цена оказывается ниже обычной, то транзакционная полезность будет положительной, что называется «хорошая сделка» в кавычках. Например, как одеяло, которое купила Майя, супер большой размер по цене маленького. Неже я привожу пример вопроса из интервью, чтобы проиллюстрировать это понятие. Две группы студентов на программе MBA, известные как большие любители пива, должны были выбрать один из двух предложенных сюжетов гипотетической ситуации. Разница между двумя сюжетами в информации в квадратных скобках. Вы загораете на пляже в жаркий день. Из напитков у вас только вода со льдом. В течение последнего часа вы только и думаете о том, как было бы здорово выпить бутылочку холодного пива вашей любимой марки. Ваш приятель собирается сходить, позвонить и предлагает вам принести пиво из единственного места поблизости, где оно продаётся. Дорогой курортный отель (в круглых скобках) захудалый продуктовый магазинчик (в квадратных скобках) Он предупреждает, что пиво может быть дорогим и спрашивает, сколько вы готовы заплатить. В зависимости от суммы, которую вы назовёте, он выберет пиво, которое будет стоить именно столько или дешевле. Если пиво окажется дороже, то он не станет его покупать. Вы доверяете своему приятелю, но у вас нет возможности поторговаться с в круглых скобках барменом, в квадратных скобках владельцем магазинчика. Какую цену вы назовёте? В этом примере стоит обратить внимание на несколько моментов, поскольку он был сформулирован так, чтобы предвосхитить возражения, которые я ожидал услышать от экономистов. Прежде всего, в обоих вариантах сюжета сами акты потребления ничем не отличаются. Респондент должен выпить одну бутылочку пива своей любимой марки, находясь на пляже. Сам он не видит места, где будет куплено пиво, так что атмосфера заведения не может повлиять на его выбор. Кроме этого, не имея возможности вступить в переговоры с продавцом пива у респондентов нет мотива скрывать свои настоящие предпочтения. На жаргоне экономистов это означает, что ситуация удовлетворяет условию совместимости по стимулам. Прояснив все эти оговорки, мы можем переходить к самому интересному. Респонденты были готовы заплатить больше за пиво, купленное в баре отеля, чем за купленное в ближайшем магазинчике. 20 медианных ответов с поправкой на инфляцию были такими: 7,25 доллара за пиво из отеля и 4,10 доллара за пиво из магазинчика. Эти результаты указывают на то, что люди готовы платить разную сумму за один и тот же вид и количество пива, которое будет выпито в одном и том же месте, но куплено в разных местах. Почему респонденту было не всё равно, где будет куплено пиво? Одно из объяснений субъективные предположения. В дорогом отеле цены предположительно выше, отдавать 7 долларов за пиво в отеле, конечно, досадно, но же даймо. А вот платить столько же в каком-то захудалом магазинчике нелепость. В этом суть транзакционной полезности. Рационалы не берут её в расчёт. Для них место покупки просто ещё один предположительно малозначимый фактор или PMF. Это не означает, что у рационалов есть иммунитет на всякие специальные предложение, если кто-то продаёт пиво на пляже за 10 центов, то даже рационал будет счастлив его купить, только его радость будет обеспечена за счёт потребительской полезности. Те же, кто радуется транзакционной полезности, получают удовольствие или расстраиваются исключительно по причине самих условий сделки. Поскольку транзакционная полезность может быть как положительной, так и отрицательной, То есть, возможен и грабёж, и хорошая сделка. Этот феномен может предотвращать покупки, которые способствуют росту благосостояния, и стимулировать покупки, которые являются пустой тратой денег. Пример с пивом на пляже иллюстрирует ситуацию, когда человека можно отговорить от совершения выгодной покупки. Предположим, Денис говорит, что заплатит только 4 доллара за пиво из магазинчика и 7 долларов за пиво из отеля. Его друг Том мог бы осчастливить Денниса, купив ему пиво в магазинчике за пять долларов, но он сказал при этом, что это пиво из отеля. Деннис пил бы свое пиво, думая о том, что состоялась хорошая сделка. Только его нежелание переплачивать мешает ему согласиться на сделку, которая состоялась бы. Для тех, кто живет в комфорте... Отрицательная транзакционная полезность может стать препятствием для получения опыта, который оставит прекрасные воспоминания на всю жизнь, ведь сумма, потраченная на это удовольствие, будет забыта. Хорошие сделки напротив толкают нас на совершение бессмысленных покупок. У любого из нас есть в шкафу вещи, которые мы очень редко надеваем, но которые было Необходимо купить в кавычках просто потому, что цена на них была слишком привлекательной, и, конечно, где-то в гараже или на чердаке у нас хранятся великвии подобные тому одеялу, которое купила Майя. Из-за того, что потребители размышляют именно так, у продавцов есть соблазн манипулировать субъективно оцениваемой обычной ценой в кавычках, создавая иллюзию специального предложения. Один из примеров того, как это делается, практикуется уже несколько десятилетий. объявляется в основном выдуманная предполагаемая розничная цена в кавычках, которую покупатели ошибочно интерпретируют как обычную цену в кавычках. В Америке некоторые товары, как будто всё время находятся на распродаже, например, ковры и матрасы, а в некоторых магазинах ещё и мужские костюмы. Товары, которые попадают в эту категорию, обычно имеют два характерных признака: их редко покупают и качество их сложно оценить. Когда покупки совершаются нечасто, потребителям сложно заметить, что распродажи есть всегда. Многие из нас приятно удивляются, когда зайдя в магазин за новым матрасом, обнаруживают, что как раз на этой неделе до них есть скидка. Когда качество товара сложно оценить, как, например, в случае с матрасом, то предполагаемая розничная цена выполняет сразу две функции, стимулируя покупку. Во-первых, она заставляет поверить, что качество высокое, тем самым увеличивая субъективную потребительскую полезность, а во-вторых, подразумевает, что в покупке заложена транзакционная полезность, потому что товар мы покупаем на распродаже в коробочках. У покупателей может развиться зависимость от транзакционной полезности. Если розничная сеть, известная часто проводимыми специальными акциями, попытается отучить клиентов от ожидаемых выгодных сделок, то у неё могут возникнуть сложности. Несколько розничных сетей пытались на протяжении многих лет соблазнить покупателей чем-то вроде низких цен каждый день, но эти эксперименты, как правило, оказывались неудачными. Примечание: Результаты недавнего исследования показали, что когда американские супермаркеты столкнулись с конкуренцией со стороны сети Walmart, которая потеснила их на местном рынке, все не пострадали, но те, кто умело воспользовался стратегией выгодных цен, например, часто проводил распродажи, смогли обеспечить себе гораздо большую выручку и степень устойчивости в долгосрочной перспективе, чем те, кто использовал стратегию низких цен каждый день. Алексон, Мисра и Нейр. 2012. Конец примечания. Однократная выгодная покупка доставляет больше удовольствия, чем возможность сэкономить небольшую и в целом практически незаметную сумму денег на регулярные покупки отдельных товаров. Розничные сети Macy's и J.C. Penney пытались, но безуспешно, отводить своих покупателей от частых распродаж. В процессе ребрендинга в 2006-2007 годах руководство Macy's сосредоточилось, в частности, на скидочных купонах, стремясь снизить частоту их использования. В этих купонах менеджмент сети видел угрозу размывания идентичности бренда, который становился слишком похож на менее престижные розничные сети, такие как Jessie Penney и Kohl's. После приобретения нескольких универмагов в разных частях страны и их перестройки под свои стандарты весной 2007 года Macy's сократила использование скидочных купонов на 30%. Однако это не понравилось покупателям, и продажи упали. Вскоре руководству Macy's пришлось пообещать, что сеть вернётся к прежней практике использования купонов. В течение короткого отрезка времени в 2012 году сеть J.C. Penney тоже пыталась отделаться от купонов, чтобы заменить их стратегией низких цен каждый день, обратив внимание на то, что менее 1% продаж приходится на покупку товаров по полной стоимости. Исполнительный директор Рон Джонсон в невероятно позитивном пресс-релизе объявил конец тому, что он окрестил фальшивыми ценами в кавычках, мифической предлагаемой розничной ценой И начало более простой ценовой стратегии. Помимо отмены традиционных распродаж по купонам, новая стратегия включала также отказ от цен, заканчивающихся на 99 центов, округляя их до целого значения. При этом, как утверждало руководство J.C. Penney, даже после всех этих изменений конечная цена, которую платил покупатель, оставалась прежней. Возможно, покупатели действительно ничего не переплачивали по той новой схеме, однако их лишили транзакционной полезности. У них отняли даже малейшую радость платить чуть меньше в кавычках обычные цены, например, 9,99 доллара вместо 10 долларов. В итоге эксперимент провалился. Объём продаж J.C. Penny и её акций рухнули сразу после того, как изменения вступили в силу в 2012 году. Год спустя Джонсон был смещён с должности, а купоны вернулись к покупателям. Однако и к 2014 году компании не удалось полностью восстановить прежний объём продаж. Может быть, покупателям не понравилось, что предполагаемая обычная цена, которая доставляла им столько радости в виде транзакционной полезности, оказалась фальшивкой. Внимательные читатели и покупатели Могут спросить, а что насчёт дисконт сетей большого формата, таких как Walmart и Costco? Эти компании успешно пользуются стратегией низких цен каждый день, иногда даже без предъявления более высокой исходной цены. Но они при этом не устранили транзакционную полезность, как раз наоборот. Убедили своих покупателей, что суть шопинга состоит в охоте за лучшей ценой, и отошли в сторону, чтобы усилить этот образ. Помимо действительно низких цен, Walmart прибегает и к старой уловке, гарантируя, что их цены самые низкие. Покупателям предлагается просканировать свои чеки с помощью приложения Экономь на покупках Saving Catcher, и в случае, если найдётся более низкая цена в другом магазине, они могут получить потраченные деньги обратно. Если бы Macy's и J.C. Penney отказались от всех претензий на высококлассный шопинг, Дорос смогли бы конкурировать с Walmart и Costco в представлении возможностей своим покупателям наслаждаться транзакционной полезностью. С точки зрения потребителей нет ничего плохого в том, чтобы выискивать лучшую цену. Если сэкономить на покупке одного товара, то можно купить ещё что-нибудь. Однако мы не хотим, чтобы нас подталкивали к покупке того, чем мы не будем пользоваться просто потому, что цена слишком привлекательна, чтобы пройти мимо. Для владельцев бизнеса важно понимать, что все заинтересованы в хорошей сделке. Неважно, что это распродажа или действительно низкие цены. Покупатели соблазнятся на хорошую сделку. На парковке возле Костко розничной сети формата магазин-склад, который известен низкими ценами, всегда можно увидеть много дорогих автомобилей. Вывод Даже состоятельные покупатели не могут отказать себе в удовольствии от транзакционной полезности.